Глава десятая. Харуюки не помнил, как приземлился. Когда он очнулся, то лежал на белой земле в объятиях Фука. «Учитель, где мы?» Тихо спросил он у Скайрейкер, глядя в линзы её глаз. Однако на его вопрос ответила не Фука, а зависшая над головой трёхмерная иконка. «Сколько я должна повторять, слуга? Это, это место и есть зона 00. «Да, это, это лишь окраины, окраины. но мы наконец-то прорвались в заветное пространство!» Этот взбудораженный голос помог его сознанию полностью вернуться. И Харуюки с трудом выпрямил спину и уселся. «Ты в порядке, Ворон-сан?» В этот раз спрашивала Фука, и Харуюки закивал. «Конечно. А на я отключился?» «На несколько секунд. И затормозил, и приземлился ты великолепно». «Понятно. Видимо, на автопилоте», – ответил Харуюки, смущенно почесав металлический затылок, а затем осмотрелся. Над головой нависло черное небо и огромная полная луна. Под ногами пол, составленный из плит, имеющих сложную форму. Уровень лунный свет по-прежнему оставался в силе. Опустив взгляд, Харуюки увидел в 20 метрах перед собой – вертикально стоящую каменную плиту. Гигантский белоснежный мраморный портал сейчас оказался плотно закрыт, а посредине между створок блестела серебристая плита. Рельефное изображение бога Судзаку на печати врат холодно блестело серебром в лунном свете. Врата захлопнулись, и печать восстановилась немедленно после того, как в них влетел отряд юки. Однако открыл их всё-таки он. Как только Харуюки вспомнил об этом, то окончательно очнулся и, продолжая сидеть на земле, торопливо повернулся на 180 градусов. И увидел его. Чуть поодаль, не привлекая к себе внимания, стоял тёмно-синий дуэльный аватар. Его броня напоминала облачение знатного самурая, а на поясе висел прямой меч. Слабо светящиеся глаза небесного цвета неотрывно следили за Харуюки. Харуюки глубоко вдохнул, немного задержал дыхание, а затем произнес его имя. Лид. И тогда приятные черты лицевой маски аватара окрасились слабой улыбкой. В узких линзах появились капли света, они беззвучно упали и растаяли в воздухе. Юный аватар-самурай, Трилит Тетраоксид изящно присел напротив Харуюки и мелодичным свежим голосом ответил. «Давно не виделись, Кроул-сан. Вы и правда вернулись?» «Прости, что так задержался». Кое-как выдавил из себя Харуюки, ощущая, как к груди подступает жар. «Но я пришел, потому что обещал вновь увидеться с тобой, Лит». Трилит низко поклонился и сказал. «Да». «Я верил, что это время придёт!» Затем ватор встал с такой лёгкостью, словно сила тяготения была над ним невластна. Беззвучно подплыл к Хоруюке и протянул правую руку. Харуюки взял её и поднялся на ноги. Его рука сжала ладонь Треллида, словно пытаясь убедиться в том, что чувства не обманывают. Он столько молился об этой встрече. Разумеется, Харуюки был счастлив и в то же время он ощутил, как в сердце легонько кольнуло. Если бы только здесь оказался еще и Вольфрам Цербер, с которым Харуюки пока не смог встретиться снова. Вот кто тоже смог бы стать хорошим другом Треллида. Подавив болезненное воспоминание, Харуюки еще раз крепко пожал руку Треллида. Затем он отступил на шаг и осмотрелся. Они находились на площади с внутренней стороны Южных Врат. Впервые Харуюки оказался здесь на уровне Эпоха Хейян. Выбрался отсюда на городе демонов, а сейчас имел возможность любоваться уровнем Лунный свет. Площадь выглядела по-разному на разных уровнях, но рельеф её не менялся. От прямоугольной площади точно на север уходила широкая дорога, упирающаяся в прекрасный, величественный дворец. С обеих сторон вдоль дороги стояли колонны в готическом стиле а в их нишах горели оранжевые огни. Впрочем, кое-что сильно отличало эту картину от прошлого раза. Но стоило Хоруюке задуматься, чего же сейчас не хватало, как подала голос затихшая Метатрон. «В воспоминаниях Сильверкроу, которые я изучала, это место охранило множество враждебных высокоуровневых существ. Это ты избавился от них, Лид, или как там тебя?» «Да, вот в чём дело». Прошлый визит Харуюки и Мейден во дворец прошел под знаком напряженных и опасных пряток с кишащими вокруг патрульными энами. Они же существа, как их называла Метатрон. Их приходилось избегать, как проникая вглубь дворца, так и совершая бегство из него. Однако сейчас в поле зрения не наблюдалось ни одного Эннами. Естественно, Трилит немало изумился тому, что 10 иконка назвала его по имени – Моргнув пару раз, он вежливо ответил. «Нет, не я. В одиночку я бы ни за что не смог зачистить эту площадь». «В одиночку? Но ведь в замке больше никого!» В замешательстве попытался сказать Харуюки, но... Фука, которая стояла рядом, вдруг резко вскинула голову. Харуюки проследил за тем, куда она смотрит, и тоже обратил взгляд в небо. На границе площади и дороги возвышалась огромная белая колонна, и на самой ее вершине возникла чья-то фигура. Его броня была настолько черна, что сливалась с цветом ночного неба. Но молочный свет луны все же выхватывал из темноты угловатые очертания аватара. «У меня очень нехорошее предчувствие», – пробормотала Фука. А в следующем мгновение новый участник разговора непринуждённо спрыгнул с 20-метровой колонны, проделав в полёте несколько сальто и блестяще приземлился. Когда чёрный дуэльный аватар оказался рядом, Харуюки без труда узнал его. Он ни за что бы не спутал этого аватара, которого видел четыре дня назад во время битвы в сибуе с кем-то ещё. Но он никак не мог находиться здесь. Для этого существовала очень веская причина. «Как?» Хрипло выдавил Харой Юки, Фука сделала два шага вперёд, обойдя его сбоку. Чёрный аватар остановился в паре метров от Фука и непринуждённо поклонился. «Здрасте! Рэкка! Кроу! Давно не... Хотя, какое давно? Четыре дня всего. А вот гостя, который пристроился на плече Кроу, я, получается, вижу впервые. Хотя нет, такое чувство, что я с ним уже сражался когда-то давно». Аватар бодро помахал левой рукой, а из-за его плеч выглядывали перекрещенные на спине клинки. Первый из шести бастионов Грейт wall аномалия Графит edge Это не мог быть никто иной. Но как он сумел появиться внутри Имперского замка на неограниченном нейтральном поле? Он ведь должен быть заперт в бесконечном истреблении на ауторе северных врат Генбу. Однако в следующий миг и без того растерянный Харуюки испытал новое потрясение, а причиной его послужили слова Треллида, подошедшего графу. Юный самурай взглянул сначала на Харуюки, потом на Фука, а затем произнес нечто немыслимое. «Полагаю, вы уже знакомы, но на всякий случай представлю вам графит Эджа. Он мой учитель, благодаря которому я постиг азы фехтования и жизни Бёрстлинкера» а также родитель, передавший мне Брейнбёрст.